Во второй раз было действительно нечто, не знаю уж, как и назвать. Нечто, похожее на гигантскую плавильню с руками. Оно сидело посреди дороги и своими ручищами загребало машины, пожирая их. Я вдавил в пол педаль тормоза. — В чем дело? — обернулся ко мне Рэндом. — Не обращай внимания и поезжай дальше, иначе ведь все равно не проедешь. Признаться, немного растерялся, — сказал я. Он как-то странно искоса посмотрел на меня, и тут налетел очередной смерч. Зря, конечно, я это сказал. Когда пыльные облака миновала, мы вновь оказались на совершенно пустой дороге. Вдалеке виднелись какие-то башни. По-моему, я все-таки сбил его столкун, сказал Рэндом. Я спутал несколько дорог, и похоже, теперь мы на той, которую он пока не учитывает. В конце концов невозможно перекрыть все дороги, ведущие в Амбер. «Верно», — кивнул я, надеясь хоть как-то реабилитировать себя после той глупости, что вызвало его изумленный взгляд из-под тишка. Я размышлял, а что, собственно, Рэндом собой представляет? Рост он небольшого, довольно субтильный, по крайней мере, с виду, и он с тем же успехом тоже мог погибнуть вчера вечером. В чем же его сила? И что за постоянные разговоры о царстве теней? Внутреннее чутье подсказывало мне, что кем бы эти тени ни были, мы и сейчас находимся среди них. А вот почему каким-то образом зависело от загадочных действий рендома? Однако он сидел совершенно неподвижно, даже расслабленно. Я все время видел его руки спокойно лежавшие на коленях. и решил, что он делает все с помощью мысленной энергии. Но снова вопрос «как?» Ну хорошо, до меня доносились вообще-то слова типа «прибавить», «разделить», словно вся Вселенная вокруг нас представляла собой некое большое уравнение. Я решил для себя, причем уверенность в правильности этого решения все крепла, Что рендером каким-то образом выделял и дробил некие элементы видимого мира, чтобы мы глубже могли проникнуть в загадочное королевство Амбер. И я совершенно определенно тоже когда-то обладал этим умением и когда-то знал все ключи к решению задачи, связанной с янтарным королевством. Когда-то, но не сейчас. За крутым поворотом пустыня неожиданно кончилась, уступив место полям, покрытым высокой голубой травой с острыми режущими краями. Через некоторое время начали попадаться невысокие холмы, а у подножия третьего холма приличная дорога кончилась и начался грязный узкий проселок. Земля, впрочем, была здесь довольно хорошо утрамбована. Проселочная дорога велася среди уже довольно высоких холмов. Кроме того, стали попадаться заросли невысоких кустарников и мощных стерников, похожих на чертополох. По такой местности мы ехали примерно с полчаса. Потом холмы кончились и начался лес, состоящий из приземистых толстоствольных деревьев, листья которых по форме напоминали карточные бубны осенних оранжевых и красных оттенков. Моросил мелкий дождик, со всех сторон нас обступали тени. Густые, видимые глазом испарения, поднимались от промокших листьев, устилавших землю густым слоем. Где-то справа послышался жуткий вой. Руль еще три раза успел поменять форму и в последнем своем воплощении представлял собой нечто вроде деревянного восьмиугольника. Теперь машина стала высокой, точно карета, а крыша ее весьма элегантным образом оказалась украшенной летящими фламинго Неизвестно откуда взявшимися. Я по-прежнему воздерживался от каких бы то ни было комментариев, стараясь приспособиться к бесконечно меняющейся форме сиденья, руля и приборного щитка.